Мелодия постижения. Элифания, дочь Аринасия, ученица безумного барда. Кто-то почти неслышно поскребся в дверь комнаты, и Элька облегченно вздохнула. «Слава тебе, владыка небесный! Илоан пришел!» По ее мысленной команде дверь открылась, и воин пути скользнул внутрь, неся на руках сонную 105 -ю. Элькины программы «Паразиты» сейчас показывали воспитателям мирно спящих воспитанников. А на деле? На деле они бегут. Этой ночью. Все готово. Вчера вечером прибыл какой-то Диэмбат и еще не улетел. Единственный шанс – захватить его яхту, на которой явно установлен какой-то хитрый преобразователь пространства, позволяющий проникать в карман, где расположена дешкола. «Еще нужно за Кеной зайти!» – озабоченно сказала девушка. «А это еще кто?» – удивилась Рахель, которой Илан передал малышку. «Помнишь новенькую? Так она на самом деле послана Риданом. Если бы она не принесла мне формулы свертки пространства, мы бы отсюда до скончания веков не выбрались». «Ну, дела!» – растерянно пробормотала землянка и умолкла. «Девушка не одна в комнате», – предупредил Илоан. «Соседку придется отключать». «Только не убивай», – попросила Элька. «Хорошо». Остановившись на пороге, девушки окинули взглядом крохотную комнату, искренне надеясь никогда больше сюда не вернуться. Брать с собой было нечего, и они осторожно двинулись по коридору в направлении 207 седьмой комнаты, где жила Кена. Элька постоянно держала под контролем Искин. Добравшись до места, она отдала короткую команду, и дверь с номером 207 открылась. кин открыла глаза, ощутив, что кто-то трясет ее за плечо. Открыв глаза, она увидела склонившуюся над ее кроватью Эльку и очень удивилась. «Что 123-я делает здесь ночью?» «Да и как вообще вошла?» Девушка хотела что-то сказать, но натолкнулась взглядом на прижатый губом палец и промолчала. Краем глаза она увидела, как проснувшиеся соседки – Ти, девяносто второй, скользнул невысокий мужчина, резко дотронулся до нескольких точек на голове той, и девяносто вторая снова уснула. «Вставай, уходим!» – прошепела незваная гостья. «Куда?» – растерялась Кена. «А, пьяный демон забыла!» – хлопнула себя ладонью по лбу Элька. Экта алиа лонг!» Джессика вынырнула из беспамятства. Кена растворилась в глубине ее сознания. Увидев ученицу Барда, она улыбнулась и спросила. «Пора? Точно!» – улыбнулась та. «А как тебя на самом деле зовут?» «Джейсика». «Ладно, идем, некогда болтать». «Илан, ты готов?» «Как всегда», — бесстрастно ответил воин пути. Снова оказавшись в коридоре, Элька нервно поежилась. Ей предстояло нечто невероятное. Сама на подобных формул скрутки пространства-времени и представить бы не смогла. Такое только палачу, наверное, и могло прийти в голову. «А уж какой приятный сюрприз ожидает Димпатов. Девушка нервно захихикала, сплетая первые связки. Илан внимательно отслеживал ее связки, поправляя по мере необходимости. Силы ему не хватало, зато опыта было с избытком. Закончив первые заклятия, Элька вздрогнула и отпустила их, очень боясь, что ошиблась. Тогда и сама, скорее всего, погибнет. отдача ударит, посмелившимостью потревожить фундаментальные законы природы неудачливому магу. Впрочем, какая в демона магия? Это только неучи могут называть прямое управление пространством-временем магией, а Элька к таким уже не относится. Сперва ничего, казалось, не произошло, а затем вздрогнула сама Вселенная. Немного изменились физические константы кармана, находящиеся вдалеке друг от друга помещения вдруг оказались совмещены в одно целое. Тысячи червоточин пронзили станцию, скручиваясь в какой-то дикий клубок. На стенах появилась светящаяся синяя плесень, один вид которой внушал инстинктивное отвращение и даже ужас. По всей станции заревели сирены тревоги. Навигаторы и демпаты просыпались, ошарашенно пытаясь понять, что происходит. Элька на удивление легко держала происходящее под контролем, сплетая связки следующего уровня. Она злоскалилась, глядя на результат своих действий. Так квыми надо, господа хорошие. Нечего было на бардов хвост поднимать. Не по силам вам это. Умно поступили демпаты. Ничего не скажешь. Корабли проходили в соседнюю мини-вселенную, а в эту перемещались только сами разумные при помощи мгновенных проколов границ пространства, потому-то Элька ничего не смогла уловить. Теперь она поступит иначе. Совместит два кармана в одно целое, растворив границы. Связки второго уровня начали действовать. Станция снова затряслась и врезалась в причальные фермы космопорта. Мини-вселенные совместились. К сожалению, в таком бардаке скользить по нитям было невозможно, и Элька показала остальным на ближайшую червоточину, ведущую наружу. Как ни странно, охрана сообразила, что происходит. Беглецов ждали. Стоило им выскользнуть из червоточины над одной из причальных площадок, как навстречу ударили плазменные заряды. На счастье, Элька вовремя заметила стреляющих охранников и успела прикрыть остальных своим телом. Защита работала даже здесь. Косо, криво, но работала. А затем в бой вступил Воин Пути. Илан исчез из виду, и охранники начали падать, в панике стреляя во все стороны и не понимая, что происходит. А затем Воин Пути завладел оружием, и у охранников не осталось ни одного шанса. Однако это было не все. В дело вступил и скин Космопорта, подчинить которого Элька просто не успела. Непонятно откуда ударили разряды стационарных мизонных орудий, и причальную площадку разорвало пополам, отшевырнув беглецов в стороны. Отчаянно закричала бежавшая последняя Джессика. Острый осколок вонзился ей в плечо, и графиня обессиленно рухнула на пол, оставшись на другой стороне все расширяющейся трещины. Под ней тут же образовалась лужа крови. Элька с трудом встала и с ужасом уставилась на Джессику. «Не достать! Владыка небесный! Да что же делать? Нейтрализовать и скин!» Из последних сил, скрутив пространственную связку, Элька выжгла его программное ядро. И Луан подхватил зашатавшуюся девушку. Джессика на той стороне провала с трудом приподняла голову и прохрипела. «Уходите!» «Она права, госпожа!» – бросил сзади Илоан. «Или мы уходим, или пытаемся вытащить ее и гибнем все!» «Мамочки!» – простонала девушка. «Да как же это?» «В бою бывают потери!» – холодно сказал воин пути. «Идемте, госпожа, вам надо спасти остальных!» Провал продолжал расширяться, вскоре раненую стало не видно. Элька почувствовала, что Джессика, теряя сознание, произнесла вербальную формулу, возвращая на место псевдоличность. Снова безумный бег. Элька почти ничего не видела из-за слез. Ей никогда не приходилось терять друзей. Она не помнила, как оказалась на яхте. Все сделал Илоан. Удостоверившись, что две девушки и ребенок пристегнуты, он стартовал на форсаже, взломав защиту на ментальном уровне. Благо, яхта оказалась производством Юой Жерк, а корабли родного эргоната Илоан знал от и до. Понял он и как управлять блоком пространственного прокола, позволяющим проникать в мини-вселенные. Контр-адмирал Империя Аделан Старн Левет стоял на мостике и злобно ругался. Нет, ну что за идиотизм? Какие придурки сидят в штабе флота? Срочный приказ. Бросай боевое патрулирование на границе с объединением Итиан, одним из самых опасных противников Империи, и жди выхода из гипера какой-то мизерной яхты. Приказано уничтожить любой ценой. Мало того, второй флот Итиана придан ему для помощи. Это когда же бывало, чтобы корабли Империи и Объединения действовали совместно? Контр-адмирал такого случая не помнил. И ради чего? Ради несчастной яхты поднимать такую силу? Да кто же летит на ней? Господин контр-адмирал востребует на связь командующий вторым флотом Итиана вице-адмирал Докаен, доложил дежурный офицер. Давайте. На голой экране появился сухощавый черноволосый человек. Коротко поклонившись, он спросил. «Вы что-нибудь понимаете, контр-адмирал?» «Ровным счетом ничего, вице-адмирал!» Недовольно буркнул Львет. «Срочный приказ и никаких объяснений!» «Ясно!» Тяжело вздохнул и тянец «У меня то же самое. Что ж, мы с вами люди военные, приказ исполнить обязаны!» «Естественно!» Согласился контр-адмирал. «Но что-то здесь странное. Вы когда-нибудь слышали, чтобы ради одной яхты поднимали по боевой тревоге два флота?» «Никогда!» поморщился Докаен. «И недоумеваю не меньше вашего. Для этой яхты одного крейсера с головой хватит». «Не скажите», — не согласился Аделанец. «Порой на яхтах такие двигатели стоят, что за ними не угонишься. А если еще и пилот, ас, то...» «Внимание!» — прервал Адмиралов голос дежурного офицера. «Зафиксирован след входящего из гиперокорабля. Судя по параметрам гиперполя, яхта...» «Ага!» — потер руки Левет. «Давайте-ка быстренько закончим это неприятное дело и отправимся по домам». «Что-то у меня появляется сомнение, что нам удастся сделать это быстро». Буркнул докаен и отключился. Крейсера и эсминцы окружили место предполагаемого выхода яхты из гипера, изготовившись к стрельбе. Да не тут-то было. Не успев показаться в обычном пространстве, яхта выстрелила каким-то кротким импульсом по гиперсвязи и снова ушла в подпространство» но нырнуть глубоко не успела. Ее настиг залп орудия одного из эсминцев, повредив генераторы, но не уничтожив их. Поэтому яхта не ушла далеко, а всего лишь миновала линию окружения и снова оказалась в обычном пространстве, выдравшись в него резким импульсом на пределе мощности двигателей. Офицеры в рубке флагмана восторженно переглянулись. Вот это пилот! Далеко не каждый решится на такой маневр. Малейшая ошибка, и от корабля только облачко плазмы останется. Началась какая-то безумная чехарда. Пилот яхты явно был безумцем. Он вытворял такое, что ни одному здравомыслящему человеку и в голову не придет. Канониры проклинали все на свете, пытаясь попасть в верткую мошку. Да только тщетно. Яхта прыгала, ныряла в гипер на идущих в разнос генераторах, выскакивала из него в самых неожиданных местах. Однажды она даже прикрылась от огня корпусом флагмана. Контр-адмирал от такой наглости только рот приоткрыл. Подобного он еще не видал. «Почему этот гений не служит в его флоте?» «Святой Создатель, что это?» Привлек внимание адмирала потрясенный голос дежурного офицера. Он бросил взгляд на экран сканера и замер. Возле яхты непонятно откуда появилась какая-то гигантская, да нельзя перекрученная конструкция, пылающая золотистым светом. Его корабли по сравнению с ней казались мальками рядом с китом. Невдалеке возникла еще одна такая же, а затем еще и еще. «Что это такое?» — хрипло спросил Льветт. — Не знаю, господин контр-адмирал, — не менее хрипло ответил дежурный офицер. — Этих кораблей нет ни в одном реестре флота. — Правда? — Что? — Однажды мой друг рассказывал, что видел подобное чудовище. Он утверждал, что это сегментная станция контролирующих. — Контролирующих не существует, — отрезал контр-адмирал. — Избавьте меня от глупых баек. Левец тоской смотрел, как один из золотистых гигантов тянул себя мошку яхты, а затем растворился в пространстве. В гипер он не уходил, просто исчез. Его примеру последовали остальные. Контр-адмирал предчувствовал немалые неприятности из-за невыполненного приказа. Но пусть лучше будут неприятности, чем втравливать империю в войну с неизвестным противником. Пусть кто-нибудь другой сражается с этими чудовищами. Кто они такие? Откуда взялись? Ох, похоже, столкнулись с какой-то сверхцивилизацией. «Выбрались! Выбрались!» Элька не выдержала и расцеловала смертельно уставшего Илоана. Воин пути слабо улыбнулся в ответ. «Что случилось?» – испуганно спросила Рахель. «Ничего, уже ничего. Мы на станции Бардов. Ой, вот тебе и ой. А ты, маленькая, скоро маму увидишь». Стопята недоверчиво посмотрела на нее, но промолчала. Ей все-таки вбили в голову, что необходимо всегда и везде держать свои чувства при себе. Едва дождавшись, пока яхта отшвартуется, Элька рванулась к люку. Первым, кого она увидела по выходу, был широко распахнувший объятие Дин. Радостно взвизгнув, девушка кинулась к наставнику. Он прижал ее к себе и погладил по лысой голове, шепча. «Эх, девочка, девочка, что ж это так, а? Я не виновата!» «Да знаю я!» К ним подошел высокий черноволосый Барт со встревоженными глазами. «Где она?» — хрипло спросил он. «Кто?» — не поняла Элька. «Джессика!» Девушка опустила голову и всхлипнула, вспомнив растекающуюся под графиней лужу крови. Черноволосый мертвенно побледнел. «Она погибла?» «Нет». Элька поежилась и коротким ментальным импульсом рассказала ему о случившемся. Барт застонал, закрыл лицо руками и сел прямо на пол. Из-под ладони потекли слезы. Он что-то шептал срывающимся голосом. «Элька жива! Слышите вы? Жива!» Элька рухнула перед ним на колени. «Мы ее вытащим! Я знаю, как!» «И как же?» На девушку уставились безумные глаза человека, готового на все. «Я оставила там ментальные якоря. Только сначала надо защиту под условия кармана разработать, иначе соваться туда – самоубийство. Думаю, и скины за день-другой справятся. Дай мне образ этих якорей». «Не смей, Ари!» Подошла к ним миниатюрная светловолосая женщина. «Никуда ты сам не пойдешь. Девочка права. Сперва защиту нужно выстроить». «А Джессику за это время замучают?» С яростью выкрикнул он. «Однажды я тебя уже послушался. И что? Может, вспомнишь?» Женщина побледнела, скорее даже позеленела. «У тебя хватает совести обвинять меня в смерти Ирики?» Глухо спросила она. «Если бы ты меня не удержала, я бы успел ее спасти!» Гневно блеснул глазами Ариан. «Перестраховалась, видишь ли. И что вышло?» «Дай этому дураку образ!» Повернулась к Эльке женщина. «Пусть идет!» «Не надо, господин Ариан!» Со слезами сказала девушка. «Поймите, если вы не сумеете, вы ее погубите. Джейсику спрячут туда, где мы ее никогда не найдем. А сейчас, пока не будут пытаться понять, зачем я потащила ее с собой, она останется в школе». «Почему это?» «Она попала в школу с псевдоличностью. Ничего прочесть в ее памяти Димбата не смогут. Я ощутила, что Джейсика перед потерей сознания вернула псевдоличность на место. Пока они будут разбираться, мы успеем разработать защиту». — Да они сегодня же эвакуируют школу! — возразил Ариан. — А вот это вряд ли! — торжествующе улыбнулась девушка. — Я там такого накрутила, что им несколько дней из многомерного лабиринта воспитателей с воспитанниками выковыривать придется. Там сейчас вместо станции сплошная пространственная аномалия. Умоляю вас, не губите себя и ее! — Ладно, — буркнул он. — Один день я подожду. Но помни, если Джессика погибнет... Ее смерть будет на твоей совести!» Ариан резко повернулся на каблуках и куда-то ушел. «Спасибо, что помогла уговорить его!» Вздохнула Орти с некоторым удивлением, поглядывая на изможденную девушку. Бедняга недавно потерял одну, а теперь страшно боится потерять вторую. «Я понимаю», вздохнула девушка. Затем она снова подошла к Дину и сказала. «Со мной подруга и ребенок!» «Их надо будет вернуть домой. Откуда девочка, я знаю», — считала в памяти тамошнего Искина. «А про девушку известно только одно. Она с земли, из Израиля. Почему-то точных данных о ней я не нашла». «С какой земли?» — тяжело вздохнул Барт. «Их сотни тысяч, и каждая со своей историей». «Найдем», — отрезала Элька. «Слушай, а как так может быть, что тебе 150 тысяч лет, но ты из того же временного периода, что и Рахель?» «Так время же нелинейно, девочка!» — улыбнулся Дин. «И течет с разной скоростью. Позже я объясню тебе подробнее, пока не до этого». «Хорошо». «А ты повзрослела». «Так выбора не было», — иронично усмехнулась Элька. «Кстати, у меня для тебя сюрприз». «Да?» — оживилась девушка. «Какой?» «А глянь-ка, вон туда». Элька посмотрела и сперва ничего не поняла. Стоит себе какой-то бородатый мужик в повседневном комбинезоне, и почему-то плачет, глядя на нее. Но что-то в нем было очень знакомое. Настолько знакомое, что девушка потрясла головой и смотрелась. А затем над залом завился отчаянный вопль. «Папка!»